Считается, что естественные науки начинаются с наблюдения за природой и сбора фактического материала. Но как раз именно математика позволяет систематизировать собранные факты. Сами математики, как правило, не наблюдают за природой. Они продвигаются вперед за счет силы ума и воображения, отталкиваясь от неких всеми разделяемых общих принципов, своего рода истин, которые называются аксиомы, от греческого «аксиос» — «надежный». То есть эти принципиальные установки — Все считают надежными и достоверными, поэтому они и могут служить основой для последующих изысканий. Наличие подобной основы и позволяет математикам работать умозрительно, двигаясь шаг за шагом вперед от этих аксиом. Вот один из примеров аксиомы. Прямая линия является самым коротким расстоянием между двумя точками. Возникает вопрос, а как люди доходят до аксиом? Осеняет ли исследователя уже готовая чистая формула? Или в данном случае мыслитель пришел к этому заключению экспериментально, попробовав соединить точки и другим способом, и убедившись в конце концов, что всего короче прямая линия. Меланин. Из природных цветов в человеке наиболее заметными являются цвет крови, волос, кожи и глаз. Вещества, определяющие цвет крови, не названы на основании своего цвета. Смотри статьи гемоглобин, порфирин. Что же касается цвета волос, кожи и глаз, то здесь совсем другая история, поскольку их цвет определяется одним и тем же веществом. Цвет волос, кожи и глаз в значительной степени определяется красящим веществом, пигментом черноватого цвета, который вырабатывается в организме практически каждого человека. Этот пигмент называется меланин, от греческого мелос, черный. У тех немногих людей, в организме которых меланин не вырабатывается, кожа, волосы и глаза являются очень светлыми, практически бесцветными. Только за счет проявляющихся кровеносных сосудов их кожа имеет розовый оттенок. Таких людей называют альбиносы, от латинского «албус» – белый. Люди, у которых вырабатывается незначительное количество меланина, имеют волосы желтого оттенка и голубые глаза. Голубой цвет глаз вызван не действием голубого пигмента, а рассеиванием мелких частиц меланина, подобно тому, как рассеивание частиц пыли в воздухе придает небу голубой цвет. Людей такого типа называют «блондины». Это слово имеет древнегерманские корни, в те времена оно означало «светлый». У людей, вырабатывающих значительное количество меланина, темные или черные волосы и карие глаза. Людей этого типа называют «брюнеты», от французского «брюн» коричневый, смуглый. Если меланин вырабатывается в очень большом количестве, то кожа приобретает коричневый, а иногда темно-коричневый цвет. Примером этого являются темнокожие жители Африки и их предки. Слово «негры» происходит от испанского «негро», что означает «черный», которое произошло от латинского «нигер», «черный». Поскольку испанцы и португальцы были первыми европейцами, вступившими в контакт с темнокожими жителями Западной Африки, то это испанское слово вошло в обихот и используется по сей день. Меридиан. Любая линия, проведенная вдоль земной поверхности или над ней с севера на юг, проходящая через оба полюса Земли, называется меридиан. Где бы вы ни находились, вы стоите на меридиане или под ним. Около полудня. Время на часах может несколько отличаться от солнечного. Солнце пересечет ваш меридиан. Это будет означать, что там, где вы находитесь, полдень. Время точно посередине между восходом и закатом. Середина по латыни ⁇ Медиус ⁇ День ⁇ Диес ⁇ Соответственно, полдень будет ⁇ Медидидиес ⁇ Однако ⁇ Медидиес ⁇ было искажено в ⁇ Меридиес ⁇ от которого и произошло название ⁇ Меридиан ⁇ Для того, чтобы определить местонахождение точки на земной поверхности, по крайней мере, в координатах Восток-Запад, необходимо выбрать точку отсчета, от которой будут отсчитываться меридианы, которыми равномерно разделена земная поверхность как в восточном, так и в западном направлении. Вначале во многих странах решили, что нулевой меридиан будет проходить через столицу этого государства. Таким образом, оказалось... Сразу несколько нулевых меридианов, что привело к большой путанице, особенно при определении координат на море, которые для мореплавателей особенно важны, ведь суда ходили под своими национальными флагами и вели свой отчет координат. В середине XIX века наиболее сильной морской державой была Англия. Большинство судов ходили по морям под английским флагом. Вполне естественно поэтому, что в 1884 году на Вашингтонской конференции по выработке стандартов координат долготы было принято решение, что нулевой меридиан будет проходить через Гринвичскую астрономическую обсерваторию в Лондоне. Он и стал международно признанным главным меридианом.